Байкальские серпантины. В дороге я решил ни в чем себе не отказывать. Мог себе позволить. Времени на преодоление всего пути я не устанавливал. Доберусь до дому за 10 дней – хорошо. За 14 – отлично. Останавливался практически в любом месте, где имелись красивые пейзажи или местные достопримечательности, подолгу любуясь видами, фотографируя на память. Захотел есть – только кафе с первым, вторым, кофе или компот – в зависимости от настроения. Никаких тебе быстрых перекусов во время движения. На ночь останавливался в гостиницах, хоть мог переночевать в своей «Хонде». Места в ней на четырех человек хватит, чтобы расположиться в горизонтальном положении. Но нет, брал номер на одного, душ или горячая ванна, шикарный ужин, даже алкоголь себе позволял. Затем здоровый сон, никаких будильников, спал, пока не высплюсь. Дали здоровый сытный завтрак и в путь. Скоро сдержал не больше сотки, иногда пристраиваясь за какой-нибудь нетихоходной фурой, держался долгое время за ней, позволяя особенно нетерпеливых обгонять себя. Мне торопиться было некуда. Я отдыхал, когда еще придется вот так шикарно прокатиться через всю страну. На четвертые сутки, преодолев Забайкаль, я приблизился к серпантину Байкальской дороги. Вся дорога проходила вдоль Байкала, величайшего озера на земле. Так как мой автомобиль обладает немаленькими габаритами, это не шустрая маленькая машинка, пришлось напрячься. Серпантин, где дорога может на узком участке поворачивать на все 180 градусов, а в некоторых местах и на 360 градусов, не давало расслабиться ни на минуту. Скорость при таких раскладах максимум 50 км в час, а на большей части дороги все 20. Все время кажется, что вот-вот не удержишься на дороге и улетишь вниз в пропасть, Ведь не везде имелось барьерное ограждение, и это на таком опасном участке дороги. Поверьте, жутко страшно идти в поворот, когда обрыв пропасть буквально в метре от твоего колеса. Усугубляет все это вода, что делает дорогу скользкой. Весна давно пришла на Байкал. Снег вокруг таял с невероятной скоростью, истекал с гор многочисленными ручейками. Я, покидая Владивосток, сразу обулся в летнюю резину, уложив зимнюю вдоль мотоцикла. Как-никак на дворе был апрель месяц, и предполагалось, что в дороге я больше не постричаю зимы. Как я ошибался. Но это позже. Байкал все еще находился в ледяном плену, так что рассмотреть как следует величайшее озеро мне так и не удалось. Сделал пару остановок, пофотографировал, перекусил в одной из кафешек и продолжил трудный путь. Впереди выстроилась колонна из небольших японских автомобилей с транзитными номерами под названием «Куб». Это такая разновидность японских автомобилей квадратной формы, отсюда такое название. Они могут быть от разных производителей, но впереди меня выстроилась колонна из пяти Nissan Cube различных ярких цветов. Я пристроился к этой колонне, потому что так было безопаснее передвигаться, и продолжил движение. Дорога все время шла на подъем. Впереди снежными вершинами маячили горы, а значит, скоро начнется опять серпантин, что безумно расстраивало. Погода с каждым километром портилась. Если внизу моросил мелкий дождик, то поднимаясь выше, замечаешь, что дорогу заметает метель, а с неба падают снежинки. Чем выше мы поднимались, тем крупнее снежинки падали на лобовое стекло. Теперь дворники работали постоянно, ветер снаружи усиливался. Начался горный серпантин, но не сказать, что был уж очень крутой. Просто дорога в таких местах, как назло, становится уже. С левой стороны были горы, почти вертикально уходящее в небо, с правой – обрыв, сквозь метель виднелись вершины сосен. Буквально через полчаса видимость упала, вьюга усиливалась. Но мы продолжали идти на скорости вверх, хотя уже чувствовалось, что мои летние покрышки меня подводят, так как автомобиль стало немного заносить. Все труднее было удерживать равновесие – но пока мы могли себе позволить скорость хотя бы 80 км в час, мы легко взбирались на еще не слишком крутые горы. Надежда была на то, что мы быстро преодолеем перевал и опять спустимся на уровень Байкала, где погода не такая агрессивная, как в горах. Сквозь метель, которая значительно уменьшила видимость, максимальный обзор был метров 20, мы все чаще видели вставшие на обочину автомобили с включенными аварийками, мигающими желтыми огнями. Это чтобы водители могли разглядеть машину сквозь снежную пелену. Так как дорога в горах узкая, всего лишь две полосы, пришлось все чаще объезжать вставшие автомобили, что не смогли взобраться на очередную гору, заросшую высокими деревьями. Пока у нас получалось карабкаться все выше и выше в горы, при этом вставших машин с мигающими аварийными огнями становилось все больше и больше. Сколько ниточки не виться, но буквально на самом крутом подъеме наша колонна встала. Впереди сквозь непроглядную снежную пелену, витающую в воздухе, подгоняемую сильным ветром, виднелась грузовая фура, скрытым крупнотоннажным прицепом, вставшая поперек дороги. Более того, судя по длине грузового автомобиля, часть прицепа, а именно его почти половина, не помещаясь на узкой дороге, буквально висела над пропастью, упираясь своим торцом в верхушке сосен. Как грузовик не утянуло вниз, оставалось загадкой. Скорее всего, прицеп был пуст. Глядя на все это безобразие, вывод напрашивался сам собой. «Грузовик без посторонней помощи не сможет выбраться из этой неприятности, а значит, дальнейшее движение невозможно». Вокруг стояли, моргая аварийками, лишь легковые автомобили – Они вряд ли чем могут помочь своему многотонному собрату. А я понимал, что, потеряв скорость, вряд ли смогу подняться выше на своих лысых летних покрышках. Да и смысла в этом не было. Там и так столпилось немало автомобилей. Принялся сдавать назад, чувствуя, что моя honda Степваген» совершенно меня не слушается. Меня буквально понесло вниз на автомобиле позади – Хорошо, что ниже стоящие машины, а вернее их водители, поняли, что происходит и принялись прижиматься к обочине, пропуская мой непослушный автомобиль. Остановился я не сразу, но, слава богу, никого не задел. Дальнейшая попытка выправить автомобиль привела к тому, что я еще немного соскользнул вниз, но все-таки ухитрился встать к обочине, с справа ее стороны, практически на краю пропасти вниз». Мои коллеги по колонне на кубах проделали такой же маневр, что и я, дав ясно понять, что у них, как и у всех вокруг, летняя резина. Расположив автомобиль в безопасном месте, чтобы дать другим попытаться подняться на гору, я включил обогрев салона. Не думал, что станет так холодно. Зимняя одежда у меня была упакована в сумках. Зачем она, когда кругом поют весенние птички? Кто же знал, что опять попаду в самую настоящую зиму? поэтому, как есть, накинул капюшон ветровки на голову, вышел из салона автомобиля на улицу. Сразу же провалился по щиколотку в снег. Морозно-колючий ветер, легко пробив ткань олимпийки, прошиб меня буквально насквозь. Наклонив голову, сжавшись от пронизывающего ветра, я пошел вверх, вставший поперек дороги в фуре, куда шли все, кто рискнул выйти из своего теплого салона автомобиля. Из разноцветных ярких «Ниссанов» появились водители — Это оказались девушки не старше 20-25 лет. Я поздоровался с ними, перекинулся парой фраз и выяснил, что девушки родом из Дагестана и Чечни и занимаются перегонкой на заказ автомобилей японского производства. Вот так дела. Молодые девушки занимаются сугубо мужским делом. Куда страна катится? Уже все вместе мы поднялись наверх, к самой грузовой машине, чуть не улетевшей в пропасть Байкальских гор. Наверху стало понятно, что пробка надолго. С другой стороны фуры выстроилась пробка не меньше, что и с нашей стороны. Разглядеть более точно не представлялось возможным, так как ветер усилился, и снежная пелена буквально заволкла все вокруг, сильно ограничивая обзор. Сосны на крутом склоне стонали, норовя со следующим порывом ветра сломаться. Я, осознав, что все это надолго, а помочь ничем не могу, отправился назад свой автомобиль, Теплый и защищенный от ветра салон «Хонды». Включив отопление салона посильнее, я огляделся. Неизвестно, сколько придется торчать здесь, когда прибудет транспорт на выручку фуры. Смогу ли я после взобраться на свои лысой резине на эту гору, да и многие вокруг тоже переобулся, готовясь к летнему сезону. Итак, бензина у меня в баке почти 60 литров, а это много, надолго хватит. Еще у меня имеется железная канистра с 20 литрами горючки, которая может пригодиться, значит, примерно на сутки, если продлится такая погода, я не замерзну. За 24 часа такое количество застрявших в снежном плену, судя по автомобилям с обоих сторон горы, в любом случае привлекут внимание, а значит, спасатели скоро прибудут, вытащат фуру, расчисят дорогу, раскидают песочек, может, даже горячим чаем напоят, но это не точно. Вот с едой и водой у меня намного похуже – Имеется минералка, полуторалитровая бутылка, и пакет семечек, лучшее средство, чтобы не заснуть за рулем. Семечки, конечно, можно считать едой, но сугубо вынуждено, когда другой еды нет. В принципе, именно в такой ситуации я и оказался. Надеюсь, спасатели, или кто там еще, прибудут раньше моей голодной смерти, чтобы вытащить нас из снежного плена. Просто так сидеть и смотреть в окно не хотелось, взяв телефон в руки. Зашел в меню и нажал иконку YouTube, чтобы повтыкать видосики. Так время летит быстрее и незаметнее. Интернет, как и связь на телефоне, полностью отсутствовали. От слова совсем. Попытался поймать радио. На всех известных каналах тишина, а на неизвестных один сплошной скрип, шипение. Невозможно слушать, да и не разобрать ничего, что говорят». Включил скачанную еще во Владике музыку, отодвинул сиденье, чтобы ноги выпрямить, откинул спинку, удобно расположившись в полулежачем положении, и закрыл глаза».